«Часть вторая. Глава первая. Переход дался капитану не слишком тяжело. Мне, на которую он свалился всей своей тушей, пришлось гораздо хуже. Мои недавно сросшиеся серебра приняли на себя весь вес рокотова, и я застонала. Надо отдать ему должное. Для перешагнувшего впервые межмирный предел капитан быстро сориентировался и, скатившись с меня, попытался осмотреться. «Закрой глаза! Сейчас же!» «Иначе в себя не скоро придешь», — скомандовала я, и он, как ни странно, послушался. Мне было легче прийти в себя, все же сказывалась привычка. Кости только болели, да злость на спутника не давала спокойно дышать. Я проморгалась, до до десяти принялась подниматься. Осторожно перекатившись на живот, помянула недобрым словом матушку капитана, потому как ребра возмущенно заныли. Пообещав за них отомстить, приподнялась на локтях и посмотрела по сторонам, оценивая обстановку. Еще ни разу меня не выбрасывало в одну и ту же точку. Минимально могло выбросить где-то километров в пяти от прошлого места, но так, чтобы попасть туда, откуда пришла несколько дней назад, нет. Я пыталась делать себе заимки, схроны, тайники. Иногда срабатывало, когда выбрасывал недалеко, и можно было дойти до них раньше, чем случится следующий переход. Но чаще нет. Однако я надежды не теряла. Рано или поздно могло пригодиться. И да... Самое главное, что я могла точно знать, в какой следующий мир меня занесет. Но это была заслуга «Оракула». Перед очередным заданием моя рука с браслетом погружалась в светящийся нутро шара, и навигационный камень заряжался именно так, как нужно. Со временем я поняла, что «Оракул» и сам может настроить мой браслет удаленно, и с тех пор вся процедура настройки стала вызывать у меня подозрения. Я давно дала название тем мирам, в которых мне удалось побывать по нескольку раз – называл их либо по названию планета обитания», либо, если такового по каким-то причинам не было, по названию государства. Стало быть, по плану мы с капитаном попали в мир Эрта. Здесь важно было не заступить за чужие границы. «Какого черта здесь происходит?» Капитан открыл глаза и теперь смотрел на меня не слишком доброжелательно. «Поздравляю», — тут же ответила я, заводясь. «Теперь тебя это интересует?» А когда ты отталкивал Теренина, тебя не интересовало, что ты лезешь в чужие дела? Где мы? И как сюда попали, я спрашиваю. Капитан попробовал сесть, но застонав, лег обратно. Что, Головошка кружится? Издевательским тоном поинтересовался я. Может, объясните, капитан, что вы здесь делаете? И нет ли у вас захватнических планов на эту территорию? А может, вы шпион? А что, пусть почувствуют, как я себя чувствовал тогда, когда он меня допрашивал. Очень хотелось еще поездить... На его нервах, но я сдержалась. Капитан прикрыл глаза, и мне стало его жалко. Идиот, что ему в баре не сиделось? И что теперь с ним делать? Тащить на терру, А потом вернуть обратно? И охотиться на Теренина? Полежи еще немного, ты и довольно крепкий с виду. Должно скоро пройти. Обещаешь? Рыкнул он. Думаешь, я могу верить твоим обещаниям? Я восмехнулась. А у тебя есть выбор? Ты обманула! Он снова открыл глаза, и гнев в них заставил меня... Поежится внутри. «Ты не журналистка». О, поздравляю тебя еще раз, ты просто гений». «Кто ты?» Зарычал он и дернулся в мою сторону. Я отодвинулась. Подниматься не стало. на незнакомой территории это было чревато. «Мы уже ознакомились». «Я спросил, кто ты, они как тебя зовут». «Много будешь знать, плохо будешь спать». «Научись сначала вежливо разговаривать, может, тогда я отвечу». Он рывком перевернулся и, потянув меня за руку, снова лег на спину надежно обхватив меня за талию. Оказавшись в его объятиях, я бы вырваться, но не тут-то было. Капитан держал крепко. Гневным взглядом он впился в мои глаза. «Я жду!» «Да какого черта? Рокотов!» Волосы мешали, я бы убрала прядь за ухо, но тогда пришлось бы улечься на капитана. «Я жду!» — повторил он. «Ждешь?» Я уперлась рукой ему в грудь, увеличивая дистанцию. «Ждешь, что я открою тебе правду?» «Что ты хочешь услышать?» «Кто ты?» «Эрика, шагающая, хожу между мирами, все?» Он молча разглядывал меня. «Между...» «Мирами?» «Да, оглянись, посмотри вокруг. Разве это похоже на бар? Или на твой город? Или на твою часть, в конце концов?» Я вырвала, наконец, руку из его ладони, воспользовавшись шоком, в котором пребывал капитан. Но он тут же опрокинул меня навзничь и, оказавшись, сверху зафиксировал мое тело. «Верни нас обратно!» Приказной тон? Я нервно рассмеялась. «А, сейчас...» «Ты, может, волшебник? Или маг? Может, ты вернешь нас обратно? Я, например, не могу». «Верни!» — он сжал мое запястье сильнее. «Если ты повредишь мой браслет или сломаешь запястье, то мы вовсе никогда отсюда не выберемся». Он ослабил хватку и посмотрел на меня. Потом отпустил и сел рядом. Я поняла, что эффект от перехода у него прошел. Силен. Многие сутками приходят в себя. Тай так вообще умер. А этому хоть бы хны. Я потерла запястье, на котором... — разливалась краснота. Надо было его шокером шарахнуть. Быстро бы перестал за руки хватать. — Ляг, засветишь нас. — А я еще не разобралась, на чьей мы территории. И вообще, теперь тебе не кричать на меня нужно, а слушаться. Понял? Капитан не ответил, но лег на живот, осматриваясь. — А где мы? Словно ответ на его вопрос, рядом с моей рукой воткнулась стрела. Я прижалась к земле, но почти тут же... Вырвала стрелу и, встретившись с капитаном взглядом, вырвалась. «Бежим!» – закричала я ему, срываясь с места. Он догнал меня в два шага и, ухватив за руку, потащил за собой. За нашими спинами зашелестела трава. «Погоня!» – стрела просвистела слева, другая справа, отсекая нам путь. Они гнали нас вперед, просят со своей территории. Я видела, что Рокотов может бежать раза в два быстрее, но отпускать меня он не собирался. Наш головокружительный забег по полю продолжился в редком леске. Преследовавшие нас мужчины, одетые в тканевые короткие рубашки и широкие штаны с разноцветными перьями на головах, загнали нас в лес. И тогда лишь сначала поотстали, а после и вовсе оставили в покое. Рокотов, обнаружив это первым, сбавил темп и, отпустив меня, остановился. Я дышала, словно не могла надышаться. В боку нещадно колола, сердце стучало, как бешеное. Поэтому стоило ему отпустить меня, как я согнулась, упираясь ладонями в колени, задышала, как загнанная лошадь. А чуть придя в себя, доковылял до ближайшей сосны и стекла по ней на землю. Неровная кора ствола врезалась в спину, но мне было наплевать. Я закрыла глаза и попыталась восстановить нормальное дыхание. Рокотов отошел на несколько шагов, проверяя погоню. «Не понимаю!» – произнес он. «Зачем гнаться за нами, а после оставить? Они... они выгоняли нас со своей территории». Он подошел и присел рядом. «Устала?» Я приоткрыла глаз, посмотрела на него и, кивнув, вновь закрыла. Заботливый. Хотя, да, следовало признать, если бы он не тащил меня как буксир, мы бы не оторвались. Что дальше? Дыхание худо-бедно восстановилось. Зато возникло желание растечься по земле. Но нельзя. Нужно было подготовить место для ночевки. Да и обследовать территорию не мешало. Не хотелось проснуться без волос. У местных было в традициях украшать свои пояса срезанными скальпами. Я поделилась соображениями с капитаном, и он, оставив меня отдыхать, отправился на разведку. А что, дело для него привычное. Сама же принялась рассматривать стрелу. Тонкое древко, металлический наконечник, желтое оперение... Желтое... Кто у нас был из желтых? Оканау Херст, желтый волк. Пейте огонь. И был кто-то еще. Ах, да, Вия, управляющий солнцем. И кто у нас хуже? Правильно, Пейта. Но его народ в лесах не ходит. Так нас и выгнали с долины. Значит, лес — нейтральная территория. Или территория охоты. Тогда дело плохо. До моего схрона не меньше нескольких часов пути, если я правильно сориентировалась. Я стянула из себя куртку. Стало очень жарко. В лесу воздух стоял, не позволяя ветру потревожить свой покой. А так хотелось почувствовать свежий ветер. Поднялась и пошла в сторону противоположной той, откуда нас так негостеприимно выгнали. Лес в том направлении густел, и через десять минут хода я уже обратно натянула куртку. Присмотрев для ночлега густую ель, опустившую свои ветви прямо до земли, я развернулась и пошла обратно. Но капитан встретил меня уже на полпути. — Что там? — прервала я его почти сорвавшуюся с губ отповедь. — Никого, — недовольно буркнул он. — Ушли. — Даже сторожевых не оставили. — Плохо. А по деревьям смотрел. «Решила получить меня разведки. Так мы дальше не продвинемся. Я подошла вплотную к нему и задрала голову, чтобы заглянуть в глаза. Мой палец уперся капитану в грудь. «Я понимаю, что ты мнишь себя этаким большим и умным, и считаешь, что все вокруг тебя глупее раз сто. Но даже тот факт, что я женщина, не дает тебе права так думать. Я была уже на этой территории, а ты нет. И иногда полезно поинтересоваться». «Может, кто-то рядом с тобой, обладает ценными сведениями, до которых твой развитый ум еще не дошел?» Он сдержался взглядом на моих глазах, а после проскользил ниже. Я опустила голову, глядя туда же. Замерзла, ровным тоном спросил он, и я прокляла облегающую одежду, выдающую все свои физиологические секреты. Резко скинув голову, я прищурилась. Палец мой до сих пор упирался рокотов в грудь. Через пару часов солнце сядет, и если не разведем костерок, тогда... «Трястись от холода будем вместе, но это не значит, что ты будешь греть меня, ясно?» «Кристально!» Я кивнула и палец убрала. «Тогда иди за мной!» Развернувшись, зашагала в сторону старой ели. Капитан, увидев ее, оценил ширину круга, очерчиваемого ветвями. После осмотрел две соседние, похожие, и предложил пройти дальше, присмотреть что-то еще. На мой вопрос, почему не подходит это, он ответил, «Слишком приметная, к тому же первая встречная». Любой подумает о том же. Я поджала губы, но признала его правоту. Густой непроходимый ельник мы нашли довольно быстро. Капитан ушел чуть в сторону, наломать лапника, а я, поднырнув подветки осмотрела место ночевки. Про костер пришлось забыть. Хвоя занимается в раз, и сгореть или задохнуться в мои планы не входило. Я-то не замерзну, включу комбинезон. А вот капитану придется подражать. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Размыслив пару секунд, пришла к выводу, что рядом с ним мысли и правда путаются. Ведь могла же включить защиту после перехода, и тогда нас бы не обнаружили. Но нет, мне даже в голову это не пришло. Хотя, как с ней перемещаться? Еще и предстоящая сомнестная ночевка тревожила. Фантазия, сорвавшаяся с поводка, мгновенно представила все в картинках. Хорошо, что в этот момент мне в ноги ткнулись ветви лапника. Я, потянув их на себя, принялась раскладывать, сооружая будущую лежанку. Веток капитан набрал порядочно, так что хватило устелить все пространство под елью. Я радостно улеглась с одной стороны ствола, оставляя капитану место по другую сторону. Но его чего то долго не было. Я уже хотел отправиться на поиски, однако в этот момент сквозь ветки просунулись его руки, сложенные лодочкой, а в них лежала малина. Я подставила свои ладони, и малина перекочевала ко мне, позволяя капитану пролезть через колючую еловую стену. Он долго усаживался, а я поняла, что спать капитану придется с согнутыми ногами. Место для него было откровенно маловато. Но, взглянув в лицо спутника, наплевало на его неудобства, уж больно вид был довольный. В кармашке камуфляжка у меня, конечно, была заначка для такого случая. Но я подумала и не стала расстраивать героя, считавшего, что обеспечил нас ужином. Поделив малину пополам, я протянула ему его половину. Он поймал мою ладонь и, прислонив ее к рту, сыпал малину себе в рот, собрав губами все ягодные остатки. Я, оторопело смотрела на свою ладонь, на его довольное лицо. Какого черта? Рокотов? Руки испачкал, пока залезал. Спокойно проговорил он, отпуская мою руку и укладываясь на лапник. Стало неловко, словно неприличные мысли посетили только мою голову. Молодец, Эйри, попалась на такой дешевый трюк. Вспомнив об ужине, я села и принялась стягивать себе куртку. Капитан повернул голову и удивленно посмотрел на меня. «Отвернись, переоденусь», — приказал я. Он хмыкнул и отвернулся. «И во что? Ты будешь переодеваться? Не твое дело. Ноги подбери, чтобы не торчали». Ноги он подтянул, а сердитое сопение я приняла за ответ. «Молчи ты, ладно». Стянув следом за курткой юбку, я бросила на капитана взгляд. Надо же, не подсматривай даже. Только после этого я сняла майку и тут же зажала камень, скрывая тело за привычным комбинезоном. Одежду придется оставить здесь. Жалко, но таскать вещи с собой неудобно. Рюкзака у меня нет, а руки, как правило, заняты. Может действительно попросить Эда разработать многофункциональный рюкзак? Я представила, как укладываю туда платье со шлейфом и внутренне посмеялась. Положила юбку с майкой под голову и бросила куртку капитану. «Будет холодно. Накройся». Проверила карман с ужином и достала два пластыря. Потом посмотрела на удивленного моим видом капитана, оценила его комплекцию и вытащила еще один. Протянула ему два. «А где ты взяла?» Начал был он, но, взяв пластырь и принялся рассматривать их сквозь едва пробивающий свет закатного солнца. «Приклей их на кожу». «Что это?» Недоверчиво смотрел он, вертя в руках пластыря. «Ужин! Высококалорийное питание, в удобном формате. Вкуса ты, конечно, не почувствуешь, но чувству голода не будет. Гарантирую». Он посмотрел на меня, и я поняла. «Не верит». Поджав губы, расстегнула ворот комбинезона. Протянула руку и забрала один из пластырей, заменив на свой. Отлепила защитную пленку и приклеила к шее состав. «Как только состав питается, вторая защитная пленка отпадет сама», — пояснила я. Капитан повторил за мной, приклеивая один пластырь. «А второй зачем?» Я шумно вздохнула. Мог бы и догадаться. Мне показалось, что ты несколько больше меня. Или ты возражаешь? Мужчина, покосившись на меня, быстро расправился со вторым пластырем. Я застегнула ворот и, отвернувшись, принялась устраиваться поудобней. После, подумав, зажала камень, выстраивая контур сигналки. Спать все равно придется в приглядку, но так хоть есть шанс дожить до утра без проблем. Тишина не давила. Просто я лежала и, прислушиваясь к звукам снаружи и к мерному дыханию слева, очередной незнакомец рядом со мной, после перехода. На адреналине. Стало неуютно, особенно от того, что он был больше, сильнее. Но я вспомнила про Шокер и почувствовал себя спокойнее. «Ты не из этого мира?» — послышалось из-за спины. Голос капитана был задумчивым, даже тоскующим. «Главное, не начинай, Эри, не надо его жалеть». Он не маленький мальчик, не женат, если верить медсестре Полине. Значит, дома его не ждет жена и куча детишек. Хотя, может, ждет любимая девушка. Да и вообще, все-таки другой мир. И надежду на возврат я практически убила. Конечно, ему одиноко. Только не это. Только не жалеть. Не жалеть, Эри. Нет. Мы идем в твой мир? Да. Молчание. А какой он, твой мир? Я вздохнула. «Ну вот что скажите на милость ему рассказать? Что в моем мире он будет отбросом? Выживальщиком?» «Кошки заскребли на душе». Но ну уж нет, я этого не допущу. Если не получится вернуть этого домой, то потребую от Граста, чтобы он его устроил в центре на хорошую работу. Или он, как Антега, охранником, тоже неплохо. И навык есть. Научиться жить в этом клубке со змеями». «Какой мой мир?» «Разный», — ответил я. «Спи, нужно отдохнуть». Завтра ближе к обеду переход, а до него еще дожить нужно. Рокотов зашуршал, устраиваясь поудобнее. Спокойной ночи, я подежурю. Я поставила защитный контур, спи, если что, разбужу.